Морошка недолго думая согласился. Я быстренько скомпоновал файл и пустил его на печать. Спретов распечатки в папку, Морошка обратился ко мне с предложением: "А вы, если не против, поработаете ещё немного с капитаном Зверновым? Слышно, у вас хорошо там получается. Вы так смотрите много специалистов по дешифровке заменить. Не думаю. Здесь отлаженный алгоритм решения одной задачи, на нём со ранней или поздней придут к выводу, что из шифрочитает. и сменят всю систему шифрования. Более того, начнут вам дезинформацию подсовывать. Но дело ваше. Прислать я зерноло только предупредите. Я люблю под музыку работать. Ещё часа полтора под шляггиры начала следующего века я с зерновым расшифровал немецкие коды. Конечно, не всё удалось раскрыть. Было несколько сообщений, которые видимо шифровались по другому алгоритму. Но и того, что я сделал, хватило минимум ещё на один год. Нашу кропотливую работу прервало появление Морошка, компании Звери. Я не ожидал от себя такой прыти. Проскочил так же, как зерновой встал по стойке смирно. Вот что значит, насколько рефлексы вбили в армию. Биря увидел такую реакцию с моей стороны, доброжатно кивнул и пожал мне руку. Ну, здравствуйте, Сергей Иванович. Вот хотел лично посмотреть, что вы такого интересного морете показать сегодня. Товарищ Морожка слишком красочно и эмоционально все обрисовал. Потом обратил внимание на Зернового. Тот доложил о проделанной работе и о зашифрованных сообщениях. Берия взял у него распечатки, бегло пробежал глазами и кивнув, отправил Зернового регистрировать полученные распечатки в секретное отдело производства. Когда капитан вышел, снова присели. И я начал заново показывать Берии всю доступную информацию с зашифрованного раздела жесткого диска. Мы просматривали файлы, иногда останавливались на интересных моментах. Некоторые документы по просьбе наркома распечатывал и складывал в отдельную стопку. Но все равно объем информации был огромный, и ни времени, ни возможности охватить все не было. Это понимали все. Берия молча встал, взял в руки стопку распечаток, быстро их пролистал, задумчиво посмотрел сначала на ноутбук с принтером, а затем взгляд перевел на меня. И что мне с вами, Сергей Иванович, делать? Столько тут всего наворотили до да человека, который и не знает сотой доли того, что тут напечатано, уже нужно особо охранять, а вы с таким грузом с боями через линию фронта вышли. Везучевы. И как мне всё это применить? Но ну, тут я могу высказать свои соображения, если вы не против. Конечно, говорите. Создадите, допустим, при наркомате особое хозяйственное управление, которое будет заниматься контролем за распределением народных средств, так называемой экономической безопасностью. Ареа на большинство проектов стратегического назначения без их ведома не должно утверждаться. Сотрудники этого управления на основании информации из будущего и будут давать окончательную оценку о целесообразности трат народных средств и ресурсов в том или в ином направлении. И если никто не додумается, кого нужно подталкивать, давать подсказки, при этом не оффишировать свое участие, Берия молча выслушал меня, но виду не подал, что его заинтересовало мое предложение, хотя глазки заблестели. Неплохая идея, Сергей Иванович. Мы подумаем над вашим предложением. Только думаю, на сегодня ваша работа здесь закончена. Вечером с вами хотел бы побеседовать товарищ Сталин. Конечно, Лаврентий Павлович, когда назначена встреча? Просто хотелось бы навестить семью погибшего пилота Ивалкина. Я ему перед смертью обещал. Некрасиво будет нарушать своё слово, а времени у меня и так очень мало. Да и ему скупо посмотреть хотелось бы. Слово данное боевому товарищу перед смертью надо держать. У вас есть ли? Думаю, товарищ Морошка сможет помочь вам организовать этот визит. Не скрою, для меня приятно слышать, что вы, наши потомки, ещё помните такие вещи. Потом, повернув голову к Морошке, коротко бросил: "Александр Александрович, организуйте". После чего, взяв стопку распечаток, вышел из кабинета.